Жизнь бедной Агнес и так безрадостна. Но в тот вечер у госпожи Гюнменсильдо отцу удалось перевратить будущие дочери в кошмар. Ловкий ход, если я правильно вас понял. Тут не над чем шутить. В конце ужина несчастная узнала, что скоро выходит замуж. Это и есть ваше дурное известие? По-моему, на том же самом ужине было решено, что ей никогда не удастся этого сделать. Все быстро меняется, когда речь заходит об интересах господина Денервиля. Он вдруг это сказал взятие, и беда в том, что претендент годится ей в отцы, если не в дедушке. Ведь он решил отдать ее заборона до закура. Но я должна вам объяснить, вы его не знаете будто в свете молнии ее мысленно увидел партнера Нервиля, этого пергаментного, измороженного морщинами старика, на котором золото было навешано, как на мантии епископа. Знаю, и даже у него выиграл несколько луидоров, такая разнаряженная развалина в широком, как плащ по реке. Совершенно верно, он самый. Согласитесь, то Агнес было отчего лить слезы? Выйди замуж за человека, который на шестьдесят лет старше, вы представляете? Да хоть сотканного из золота. Представляю, как легко им будет кормить своих детей, съязвил генем, не подозревая о том, что перефразирует слова Ледовика Одиннадцатого. Брак будет сективным. Вот и все. Фиктивно? Вы хотели сказать, грязный? Этот голубчик получил воспитание при дворе регента. Говорят, что он привозит в свой замок девушек из Шербура и Гранвиля. И что иногда даже пропадают крестьян. Таинственная, полная драматизма, интонация розы заставила ее собеседника улыбнуться. Что-то вы ударились в сказки. Хотите, чтобы я поверил в синюю бороду? Вас одного это забавляет, воскликнула Роза с возмущением. Надо быть Раулем Денервилем, чтобы согласиться отдать свое дитя в лапы Старому пауку. Тетушка моя целый день от возмущения падает в обмороки, и я вынуждена жить в запахе на Должна, кстати, заметить. Госпожа Маркиза Даркур была весьма шокирована и не скрыла своего чувства от недостойного отца. Она даже собирается уведомить об этом своего кузена, господина губернатора Нормандии, чтобы он вмешался, прекрасно зная о том, что это бесполезно. Отчего же? Потому что старик Лазкур знает, как тебя обезопасить. Он сделал поленяк своей хорошей подругой. Можно узнать, кто такая Полиньяк. С временами все же довольно тяжело говорить с человеком, приехавшим прямо из Индии, вздохнула девушка. Да будет вам известно, все, что Лаполиньяк — это фаворитка королевы, с которой она делает что хочет, Так что губернатору и в голову не придет рисковать своим авторитетом при дворе ради того, чтобы помешать кому-то уложить нежную девственницу в постель со старым сатиром, который всего три недели назад был в Версале. Вот почему я к вам приехала. — Ко мне? — спросил Тремен опешив. Ну что я, по-вашему, могу сделать? Вы, сами только что сказали, что я... Прибыл с конца света, и ваш мир для меня совершенно чужой. Я с этим не спорю, но меня никто не переубедит в том, что если и есть человек, который в состоянии помешать этому браку, так это вы и никто другой. Ах, вот как! А с какой стати осмелились узнать? Монтандр закинула взглядом в резко вылюбленные черты спутника и задержалась на его потемневших глазах, в которых полыхнула искорка зарождавшегося гнева,